Глава двадцать пятая. Столица. Столица поражает, какая она величественная и красивая. Кто не будет восхищаться архитектурой и убранством города, когда все настолько необычно и отличается от других городов? Высоченные дома, чистейшие улицы, приветливо улыбающиеся люди, оборотни и представители других рас. Я никогда не была в столице, а вы, госпожа Айрис? Детский восторг и восхищение. Вот что излучало моё лицо, когда я повернулась к внимательнице. Она сидела ровно, словно проглотила палку, с каменной маской на лице и лишь один раз повернула голову в сторону окна. Первый. Но ничего интересного не вижу. Улицы как улицы, с обычными домами. Надменность и какая-то наигранная усталость сквозило в словах. Ну как же, неужели в вашем маленьком городке такие же высокие дома? 1 2 3 Я вслух попыталась посчитать этажи мимо проплывающего дома. Не скажу, что карета двигалась быстро, но я не успела. Кажется, выше семи этажей. Что за богачи живут в таком особняке? Мэррилен, ты ещё более необразованная, чем кажется. В этом доме живёт не один человек или маггик, а несколько семей. Я изучала историю строительства столицы. Обычно семья занимает целый этаж. Гордая своими познаниями пояснила Айрис: Постарайся меньше разговаривать на людях, заумную сойдёшь. Я маг, гик, воин, мне это без надобности. Говорю не про ум, а про историю строительства столицы. Смутилась я, но тут же взяла себя в руки. Вот вы, госпожа, отличите эльфийский лук от человеческого. В ответ было молчание. А я отлечу, так что как воин, я стою этих денег, что мне платят. Ты должна забыть на время об этом. Забей все свои мысли, шляпками, платьями, красивыми мужчинами. Стань элегантной и интересной невестой, такой, как я. Иначе провалишь всю затею. Если из-за тебя нас разоблачат раньше времени, до того, как я познакомлюсь с прекрасным министром или графом или герцогом, то ты не получишь ни одной монетки, так и знай. Но у нас магический договор. Мне стало обидно, и почему я раньше не замечала скверный характер невесты наследного принца? Если случится непредвиденная ситуация, то я обращусь в магический суд. Уж половину суммы мне простят, если не всю. Я вот думаю. О чём, госпожа Мэри? А нет, всё же одна эмоция проскользнула на лице Айрис, то ли злость, то ли зависть. Генерал Валентайн МакДеннелл получилось громче, чем хотелось бы. Да, он мне улыбнулся. С чего это вдруг? Мужчина поравнялся с окном кареты. Валентайн всю дорогу сопровождал нас верхом на лошадях, как и остальные мужчины. У меня вопрос, но вам, наверное, так неудобно ехать. Он согнулся и почти просунул голову в карету. Это да, голова исчезла, карета начала останавливаться. Зачем тебе генерал? Айрис подняла одну бровь. Дверь кареты распахнулась. Леди, разрешите вас потревожить. Валентайн забрался внутрь, сел рядом, и неожиданно стало тесно. А может, мне просто кажется? Нет, определённо честно. Он прижимался ко мне боком, жар опалил щёки. Я уверена, что начала краснеть. Мед выскосила глаза в бок. Да что со мной происходит? Между нами спокойно можно положить ладонь. Мужчина не прикасается ко мне, а я реагирую как Ой, я мысленно зажала себе рот. Неужели мне нравится генерал? Мои глаза поднялись выше, взгляд уткнулся в волевой подбородок. Нет, это всё жара. Я утомилась в дороге. Эти платья, причёски, придирки Айрис. О чём задумались? Мужчина наклонил лицо, я утонула в небесно-голубых глазах. Его взгляд заставил замечтаться. А вдруг и мне повезёт на отборе? Я встречу голубоглазого красавчика, влюблюсь. Мерлин. Хм. Вон из головы ненужные мысли. Господин генерал, извините, что остановила процессию, но пока мы не оказались во дворце, Не будете ли вы так любезны выплатить мне аванс? Мерлин, мы этот вопрос оговорили. Синепременно я вам выплачу деньги, как только встретим ближайший банк. Он удивлённо посмотрел на мои покрасневшие щёки. Это всё, что вы хотели спросить? Да что сегодня все поднимают брови вверх? Нет, нет, нет. Это не главная просьба. Мне бы ещё купить разрешение на использование магии. Вдруг будет магическое задание. Вы, конечно, обещали меня защитить от всяческих бед, но я буду более раскрепощена, если карман будет греть небольшой такой свиток. Мои руки показали размер свитка. Хорошо, уговорили, купим, вновь улыбнулся генерал. Да что с ним такое? И это будет мой личный подарок вам, госпожа Мейрлин. Что? Зачем? Нем, мне не нужно подарков. Лишь я хотела высказать свои возмущения, как внутренний зайчик отдёрнул меня, сообщив Бери, не нужно портить отношения с генералом. Ты не знаешь, какой он бывает в гневе. Злость вытеснила романтические мысли, и я смогла спокойно посмотреть в лицо дарителю. К чему такая щедрость? Я могу себе позволить, поэтому и дарю, ничего личного, госпожа Мейрлин. Не надумывайте себе девичьей ерунды. И не собираюсь, буркнула я. Спасибо. Валентайн, не прощаясь, вышел из кареты.